Глава третья. Аномалия класса расслоения реальности. Я несколько устало привалился к скале у входа в пещеру. Азер сразу сориентировался и направил магию на наиболее пострадавших. Дальше сам разберется. Это его профиль. Ситуация огонь. Если бы мне такое час назад рассказали, предложил бы перепроверить имплант медицинского синтезатора или скинуть настройки, чтобы научить его производить такую же наркоту в обход блокировки психотропов, чисто из академического интереса. Тут же имплантов, увы, не было. Сложно сделать так, чтобы восстановление тела от магии жизни не конфликтовало с ними, и местное направление забросили, сочтя невозможным. Впрочем, мир вполне продвинутый потянул бы на захолустную периферийную планетку. Без проблем могли бы выйти в ближний космос, только его тут нет. Я закрыл глаза, в очередной раз пытаясь восстановить события, предшествовавшие моему пробуждению. Слияние душ на самом деле постоянно продолжалось, теперь вся картина последовательна». Передо мной в космосе медленно дрейфовала крупная исследовательская станция, окруженная стайкой военных кораблей классами от корвета до линкора. Интерфейс мостика отслеживал мой фокус внимания на метках и автоматически давал увеличение, напоминая, что смотрю я не через стекло кабины, а на высококачественные экраны с эффектом глубины. Для человеческого зрения, даже с имплантами, улучшающими родные глаза, неотличимо. И все же... Призрак, отключи дополненную реальность! Весь интерфейс со стекла мгновенно пропал, позволяя без помех созерцать чудо инженерной мысли, меркнущее на фоне чуда вселенной чуть дальше за ним. Аномалия класса «Расслоение реальности». Переливающееся черно-сине-белое нечто, раскинувшееся на десятки световых лет. И все же я ощущал фальшивость картинки, даже если не мог определить хоть одной неправильной детали. Может, стоило купить не военный разведчик, а исследовательский челнок, на них почти всегда стекла, что пусть могут затемняться и становиться экранами, но позволяют и своими глазами смотреть. Да, жесткость конструкции и бронирования это сильно уменьшает, но я на нем сражаться не собираюсь, и внутреннего пространства в них побольше. Тут же едва втиснуто две койки и что-то отдаленно напоминающее кают-компанию. Но я ведь хотел гипердвижок помощнее и чтобы маневрировать, как мне привычнее, резко и быстро. Ну да ладно, всюду есть достоинство и недостатки, хотя очень хотелось взглянуть на звезды не через камеры. Время шло незаметно. Я продолжал смотреть наказавшийся мертвым космос. Пустота многих пугала, но я чувствую, что она полна жизни. Интересно, что еще в ней можно обнаружить? Командор, исходя из недавних разговоров, анализа вашей мимики и изменения нервной активности», — раздался мужской, слегка отдающий механикой, голос. «Конечно, мог сделать его более натуральным, но мне так больше нравилось». «Призрак, не прикидывайся чайником!» — зевнул я. «Он не имитатор интеллекта, прекрасно понимает тонкие материи, и говорить как машина ему совершенно не обязательно» вы хотели бы отправиться в глубокую экспедицию, выдал итог и скин. Да, эта аномалия была любопытна первый раз пять, но даже со всеми сканирующими комплексами мы тут ничего особо нового не добьемся. Головастики строчат хорошие статьи, и с ними интересно работать, не скрою. Да и платят неплохо, но слишком тут все статичное начинает надоедать. Отмечу, что вероятность нахождения столь же удивительного объекта на фронтире ничтожно мала. Дело же не только в сложности и загадке, просто слишком одинаково, пожал я плечами. Не скажу, что понимаю вас до конца, но однообразность действительно менее интересна. Впрочем, платят неплохо, а вы мне обещали новенький АМ-реактор и обновление программ. Хе, Я не забыл, как доберемся до приличного дока!» — хмыкнул я, и ленивым движением по левой сенсорной панели сидения, настроенной сейчас на мультимедийную программу, прибавил громкость приятной протяжной музыки. Мелодия изобиловала духовыми и чем-то струнным, плавно перетекая между аккордами. «Самое то для космоса!» «Командор, входящий запрос связи!» Через какое-то время объявил призрак и на легкое движение головы обратно включил интерфейс главного экрана, выключил музыку и принял сигнал. На экране появился вечно взъерошенный профессор с нездоровым огоньком страсти к исследованиям в глазах. Свое дело он любил всей душой. «Михаэль, ты готов?» — Только вас жду. Думаете, в этот раз что-то изменится? Да — Да-да, сенсорная матрица теперь будет улавливать такие тонкие колебания, что твой корабль в максимальном стелсе засекли бы за десяток световых минут. На военных кораблях подобное лет через 30 массово появятся, не раньше. Подпространственные датчики одновременно все три плана видят. Проверил уже, есть ли в локальном астрале что-то страшное. Проверил. Отсюда вообще все сбежало. Признал я, и профессор довольно закивал. Спуститься поближе к границе аномалии. Это риск, не стоит. Лицо профессора приняло обеспокоенный вид, и он отрицал. Хотя призрак тут же вывел на интерфейс дополненной реальности прямо мне в глаза, Сводку, краткогласящую, судя по эмоциям, он очень хотел бы этого. Само собой, лучше находиться ближе, меньше помех от космических излучений, выше точность. Вдруг и правда что-то интересное в этот раз выведут. И все же я подлечу, не волнуйтесь, критическую границу не пересеку, пообещал я, и довольный профессор кивнул. И отключился. Я плавно направил корабль вперед вручную. Так приятнее, хотя призрак и сам бы справился. Но все же отдавать все на откуп машинам никто не хотел. Уже через полминуты на связь вышли с линкора, огромной 7-километровой махины, но теперь без видеосвязи звучал строгий женский голос. Михаил Касадаин! «Легкий разведчик-призрак, подтвердите готовность пересечения периметра безопасности. Напоминаем, любые травмы и урон имуществу за периметром не покрываются страховкой и обязательные спасательные операции не проводятся». «Подтверждаю», — ответил я. «Предупреждают каждый раз, они обязаны. Как и торчать здесь, мало ли что-то изнутри все же вылезет» хотя граница аномалии пока оставалась непроницаема. Могли найтись дураки, что захотят пробиться внутрь, или просто что-то взрывное скинуть и посмотреть, что случится. Проход разрешен. Удачи! Связь прервалась. Я же слегка улыбнулся. Вот удачи мне желать совсем не обязательно, что приятно. Даже знаю, кто именно со мной говорил. Нус, рискнем ради науки. Ионоплазменные движки вышли на полную мощность. Корабль быстро набирал скорость, двигаясь по касательной к границе аномалии. Безопасность прежде всего. Даже если маршевые двигатели сломаются, я просто пролечу мимо. Граница аномалии, мерцающая цветовыми переливами от темно-синих до более ярких белых, занимала всю левую половину экрана. Некоторые вспышки белых пятен на самом деле несли энергию, аналогичную исходящей от звезд гигантов. Мне же пришлось приглушить щиты, чтобы вносить минимум помех сенсорным системам, ради которых я снял одно из главных бортовых орудий, хотя разведчик и так был напичкан всевозможными сканерами. Впрочем, даже если я попаду в такое белое пятно, остатки защиты и броня продержатся более чем достаточно, чтобы призрак перевел щиты в максимальный режим и сменил курс. И все же риск всегда есть. Что можно ждать от аномалий такого масштаба? Я плавно сместил корабль поближе к грани. Данные пока не передавались. Энергетические помехи тут такие, что максимум вышло бы отправить простейшие сигналы вроде голосового сообщения. Уж точно не терабайты данных сканирования. Даже передатчики на квантовой сцепленности тут сбоить начинают. Фотоны лазерных передатчиков неожиданно курс меняют. Магические сигнальные устройства сбоят еще сильнее всей техники. Каждый раз удивляет происходящее здесь. Сенсоры уже тревожно предупреждали о стократном превышении допустимой для простого человека концентрации маны в кабине, но звуковой сигнал был отключен. Да, от подобного даже все слои защиты корабля не спасали, но я не простой человек, для меня подобная не проблема, а и скину вовсе плевать. Обычные датчики корабля тоже сходили с ума, засекая хаотичные всплески гравитации, всевозможные излучения возникающие посреди пустоты и спонтанное искажение пространства. Корабль от всего этого защищен и без проблем плыл на невысокой скорости вблизи аномалии, а вот любой дрон тут либо не сможет ориентироваться, либо сразу сломается. Даже и скин заблудиться может, но не человек. Чувствительность к энергиям мага не обмануть так просто. Я всегда буду знать, куда отруливать. Данное сканирование в это время собирались уникальной программой. Еще минут 20 полетать по нужным траекториям и можно покидать опасную зону. Получу оплату и буду думать, что делать дальше. Неожиданно взревела тревога, сигнал опасности сразу по множеству параметров. Корабль дернулся с такой силой, что мощи компенсаторов не хватило, и меня вжало в кресло. В голове начал неимоверно быстро тараторить призрак через нейроинтерфейс. «Внимание, выброс энергии, превышающий уровень 9! Внимание, перегрузка щитов!» Корабль вновь дернулся и крутанулся. В поле зрения мелькал космос и граница аномалии. На экране светилось синее схематичное изображение стреловидного корабля, из кормы которого торчало два коротких крыла, направленных вперед острыми кончиками. Левое было подсвечено желтым цветом повреждения, а маневровые двигатели – красным критической поломки. Внимание! Множественное пробитие изоляции. Сбой маневровых. Сбой маршевых двигателей, непроизвольные запуски, идет перезагрузка. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Выброс энергии активировал неповрежденные движки. Курс ведет четко в аномалию. Призрак пытается перезапустить систему. Я тоже уже включил на полную нейроинтерфейс. Стараюсь обойти протоколы безопасности и запустить нужные движки в ручном режиме. Медблок выбросил в кровь безумный коктейль стимуляторов, а имплант в мозгу замедлил субъективное время. Система навигации корабля сошла с ума, но ориентирование пока не потеряно. Аномалия была все ближе, вокруг мерцали белые частицы и синева. Скорость перестала расти, но режим, превышающий допустимый форсаж, уже сильно разогнал быстроходный корабль, Прямо в аномалию. Протоколы теперь заблокировали часть модулей, пока тени расплавились или не взорвались. Система маневрирования не отвечает. Не успеем. Тормозных двигателей не хватит остановить корабль. Только развернуться и дать полную тягу маршевыми. Пытаюсь применить магию пространства. Складной шлем уже закрылся. Скафандр перенесет перепад давления. Если смогу телепортироваться достаточно часто, перемещаясь дальше от аномалии, то мне должно хватить времени замедлиться. Но пространство хаотично, и магия сбоит. Наплевал на умершие системы корабля. Или призрак разберется в ближайшие секунды, или кораблю конец. Распылит на атомы. Сбежать. В ближайшие секунды сбежать. Внимание! Формирование пространственных разломов. Вокруг растут черные трещины. Пространство рвется. Нужен портал. Тревога. Обнаружена сущность класса Кетер. Передача сигнала тревоги в флоту империи. Тревога. Прокол грани. Обнаружено вторжение сущности класса Кетер. Идентификация владыка разрушения. В замедлившемся мире последних секунд жизни я видел появление узора, формации магии, что вырос на многие километры вокруг. Блекла голубая энергия, сквозила тьмой, а душу охватывал первородный ужас. Сложный фрактальный узор нарастал на скоростях, недоступных ни одному разуму, что я посмел бы вообразить. Бегство не удалось, пространство отказывалось подчиняться, а аномалия шла волнами. По поверхности прокатывались тысячекилометровые цунами, и все озаряло синее сияние. Показания датчиков превратились в один сплошной поток несвязного бреда. Дыхание перехватывало, а все естество захлестнуло обреченность. Перед глазами проносилась вся жизнь, детство на планете, пилотское училище, академия, служба на флоте. Бесчисленное сражение в космосе, на других кораблях и планетах. Увольнение в запас. Принято сообщение, но на него нет времени. Командор, был рад служить вам, прощайте. Это было последнее, что я услышал, прежде чем выровнявшийся корабль, едва начавший замедляться, влетел в яркую синеву.